о личном. Я уделяю много времени изучению своего тела. Хотя нет, лучше выразиться иначе. Мне нравится ощущать контакт со своим телом. О боже, это тоже звучит как-то странно. Мое тело чудесная страна. Нет, зачем я так сказала? Я пытаюсь объяснить, что с годами стала уделять больше внимания телу и задумываться о физическом здоровье. По-моему, это должен делать каждый человек после определенного возраста. Надо проверять себя, в буквальном смысле. То есть следить, не появилось ли чего нового, не исчезло ли, не выросло, не уменьшилось, не сохло, не растянулось, не обвисло, не воспалилось, не надулось и не покрылось язвами. Надеюсь, вы сейчас не едите. После 40-50 лет тело человека претерпевает многочисленные изменения. Даже если вы в очень хорошей форме, и попа у вас как орех, все процессы в организме замедляются. Замедляется обмен веществ, рефлексы, мы становимся чуть более забывчивыми. Не хочется зря пугать тех, с кем это еще не случалось, но знайте. Настанет день, когда вы положите ключи в морозилку и попытаетесь завести машину булкой. Вам также следует знать, что, согласно исследованиям, после 50 лет вероятность растянуть паховые связки, надевая купальник, увеличивается на 97%. Это научно доказано. Можете провести собственное расследование и убедиться, когда придет время. Со мной это случилось пару лет назад. Даже не понимаю, как это произошло. Могу только сказать, что в тот самый момент участвовала в отборе в танцевальную группу Канкана. Проблема с растяжением паховых связок, помимо самого растяжения, состоит в том, что... Деликатных способов лечения не существует. Допустим, если у меня что-то не то со спиной, я иду на массаж. И становится легче. С пахом все намного сложнее. Нельзя взять и попросить незнакомого человека помассировать вам пах. Так что пришлось обратиться к садовнику. Скажу честно, сначала было неловко. А потом прекрасно. Забота о здоровье подразумевает, что нам приходится соглашаться на инвазивные и болезненные процедуры. На что это такое, на что большинство из нас готовы пойти не раньше третьего свидания. Взять, к примеру, колоноскопию. Впервые я ее сделала после 50 лет. Уверена, никому не надо объяснять, что это такое, но если вы все же не знаете, постараюсь описать процедуру как можно точнее. По сути, по вашим нижним районам путешествует камера, исследуя все тоннели. В Лос-Анджелесе поступают немного иначе. Прикрепляют камеру крошечным папарацци, которые отправляются в нижние районы и делают тысячи снимков вашей прямой кишки, а затем продают их желтой прессе. Даже не знаю, чего я ожидала, отправляясь на первую колоноскопию. Во-первых, из-за моего рабочего графика пришлось записаться на субботу. К счастью, в ближайшем торговом центре нашелся маленький киоск, где по выходным можно проколоть уши и пройти колоноскопию. Первое, что меня попросили сделать, — надеть халатик. Кажется, это был халатик от Зак Паузен. Обычно я такие не ношу, но тот был очень красивый, с разрезом на спине, чуть спадающий с одного плеча. Мне велели снять все, кроме носков. Видимо, чтобы не чувствовала себя совсем раздетой. Оказалось, совсем раздетой, можно ощущать себя и в носках. Не знаю, кто придумал это правило. Когда все самое интересное на показ, какая разница, в носках ты или без. Итак, я осталась в одном халатике и носках. И тут появилась доктор и поздоровалась. На ней тоже был халатик, и я попыталась пошутить. «Смотрите, у нас халаты одинаковые». Но при этом она держала в руке огромный шприц и... Происходящее вдруг перестало казаться смешным, напоминая сцену из фильма ужасов. Она сделала мне усыпляющий уколчик. Это медицинский термин. После укола я сказала, кажется, я засы». И все. Больше ничего не помню. Когда просыпаешься после наркоза, ощущаешь странную дезориентацию. Не понимаешь, где находишься. В моем случае я почему-то увидела съемочную группу вечерних новостей и неприятно удивилась. Но я рада, что прошла эту необходимую процедуру. Другое рутинное обследование, которое должна делать каждая женщина, маммография. В результате у вас будет мамограмма. Звучит очень мило и вызывает приятные ассоциации. Кажется, будто милая старенькая бабушка придет к вам домой и споет песенку. К сожалению, это не так. Маммография не похожа на песенку. Она больше напоминает пребывание в промышленном прессе для сэндвичей. Разница между колоноскопией и маммографией, очевидно, между этими двумя процедурами она большая. Первая проходит ниже экватора, вторая выше. Кроме того, в ходе маммографии пациент все чувствует. Процедура не болезненная, поэтому усыпляющий укол не нужен. Но ее не назовешь приятной и лишенной неудобств, ведь напротив стоит оператор маммографа. Мне в таких случаях всегда неловко, потому что я чувствую себя обязанной поддерживать разговор о том, о сём. Да, я люблю танцевать. Нет, не всё время. Да-да, рада, что ваша мама так считает, ведь её мнение для меня очень важно. Поверить не могу, что до сих пор не изобрели лучший метод, чем маммография. Столкнувшись с необходимостью поместить свои причиндалы в металлический пресс обследования ради, Любой мужчина изобрел бы новый прибор, не дав врачу договорить «кладите сюда свое хозяйство, я тут его немного придавлю». Но, кажется, я отвлеклась. Я хочу сказать, что эти обследования очень важны. И если для того, чтобы убедить вас заботиться о своем здоровье, мне понадобится рассказать вам все о своем пахе, прямой кишке и молочных железах, что ж, пусть будет так. Кстати, вспомнила, что собиралась еще кое-чем поделиться. Хотите узнать про мои родинки? Нет? Ну ладно. Переходим к следующей теме.